Глава двенадцатая. Народ для разврата собрался. Смартфон показывал начало одиннадцатого. Тянуло холодом. В чёрном небе, засвеченном городской иллюминацией, не было видно туч, но их тяжесть ощущалась, придавливала и клонила в сон. Завтра может пойти снег, и на работе пригодятся те неубиваемые бутсы, которые выдали ещё в ментовке. «Я зевнул», — ускорил шаг. На душе, несмотря на в целом успешный день, было муторно. Потому что я не успокоюсь, пока в этом мире не найду другого себя и своих родных. Как искать Звягинцева и его семью? Самое простое – позвонить домой в квартиру, где жили мы с мамой. Вдруг не изменился номер, который я помню до сих пор. Телефонная будка – вот она, три рублевые монетки остались после покупки мороженого. Я подошел к будке, но долго не решался войти внутрь, а когда вошел, рука сама опускалась, стоило потянуться к кнопкам. Допустим, мне ответят. И что я буду делать с этим знанием? Пусть и не чужой, но другой человек занял место, которое должно быть моим. И все-таки я бросил рубль в приемник для монет, набрал код Саратова, затем свой номер, поднес трубку к уху. Казалось, жизнь повисла на прерывистой линии гудков. Щелк. Пожилой женский смутно знакомый голос прохрипел. «Алло, я вас слушаю?» Предположения вихрем пронеслись в голове. «Мама?» «Другие жильцы кто?» «Здравствуйте, извините за поздний звонок». Начал я чужим голосом. «Это Дима, школьный приятель Саши. Мне срочно нужно его найти, а помню я только этот номер». «Господи, что за бред я несу?» «Какой такой Саша? Нету тут таких...» «Саша Звягинцев!» выкрикнул я, боясь, что она бросит трубку, но нет, не бросила. Старческий голос дрогнул. «А, Сашенька. Так он тут 20 лет как не живёт. Большим человеком стал Сашенька. Гордимся мы им. Профессор в университете преподает». «Не мама. Кто же тогда?» «А вы, простите, бабушка, я его, Валентина Леонидовна?» Я закрыл глаза. В носу защипала. Бабушка умерла в конце девяностых. Инфаркт. Скорая приехала поздно, не оказалось нужных лекарств, и её не довезли до больницы. «Я вас помню», — проговорил я. В памяти всплыла картинка. Мне девять лет, лёг первый снег. На пустыре между дворами старшие дети раскатали пригорок до состояния льда, И вся окрестная ребятня, кто с санками, кто с плёнкой и фанерой, бежали туда кататься. Домой нас было не загнать, и бабушка вынесла целое ведро пирожков, чтобы угостить не только моих друзей, но и всех детей. «Вы нас пирожками кормили, мы на горке катались, зима была, вы принесли целое ведро». Она молчала, но я знал. Бабушка улыбается. «Было такое, да. У тебя есть куда записать, я продиктую Сашенькин номер». «Есть», — ответил я. И впервые не понадеялся на свою феноменальную память. Забил драгоценные цифры в смартфон. Как он вообще? Семья есть, дети? Бабушка была доброй. тфу ты, не была, она есть. Но общество приподъездных кумушек предпочитало книги, телевизор и спицы. Ты позвони ему, сынок, он сам тебе всё расскажет. Спасибо, Валентина Леонидовна. Бабушка оборвала связь, а я так и застыл с трубкой в руке. Сколько ей сейчас? 83 года? Подумать только. Это много, и если не поторопиться, можно и не увидеть её. Я посмотрел на телефонный номер Звегинцева. Цифры совершенно незнакомые. Наверное, какой-нибудь мобильный союз с телеком. Хотелось набрать его прямо сейчас, но делать этого я не стал, потому что просто не знал, что ему сказать. «Здравствуйте, я ваш студент». «Привет, Саня, это я, твой двойник из другого мира». «Нужно хорошенько всё обдумать, чтобы не наломать дров». На экране смартфона высвечивалось время. 22.35. Пора было бежать в общагу, чтобы не опоздать. Развернувшись, я собрался выходить из будки и замер. Пока разговаривал с бабушкой, потерял связь с реальностью и не заметил, как пошёл снег. Он валил хлопьями, падал вертикально, и в воцарившейся тишине из редко нарушаемой шелестом шин было слышно, как с лёгким всхлипом снежинки касаются земли. Я побежал, сунув ёлку под мышку и накинув капюшон. В голове была взвесь из недооформившихся мыслей, в душе раздрай, Может, физическая активность немного гармонизирует? Снег все валил и валил. И к общежитию я добрался, едва не превратившись в сугроб. Звонкий женский смех я услышал издали, а когда вырулил из очередного двора, за пеленой снегопада увидел силуэты, толпящиеся вокруг проходной. Три девушки бегали по свеженьким сугробам, с хохотом бросали друг в дружку снегом. Отойдя от порога, кучковались парни. Даже отсюда были видны красные огоньки сигарет. Праздник какой-то, что ли? или вечер пятницы, достаточный повод для веселья. Девушка в оранжевой шапке бросилась мне на перерез. «Привет, Саша, давай с нами!» В куртку врезался снежный комок. Лица в темноте было не разобрать, но я узнал на стен голос. Девушка подбежала и повисла на мне, только сейчас обратил внимание, что она маленькая, едва достает мне до ключицы. На ней был длинный тёмно-синий пуховик, скрывающий выдающиеся части, и мужскому взгляду стали видны детали, ранее сокрытые более важными с точки зрения боевого бойца. Например, оттенок волос, скорее рыжие, чем каштановые. Прямой изящный носик, загнутые тёмные ресницы, достающие до самых бровей и делающие взгляд наивным. «Ой, у тебя ёлочка?» – восхитилась Настя. «Да вот», – проговорил я, вытаскивая связанную ёлку из-под мышки. «Ура! У нас на праздник будет елка! Настя пристроилась сбоку, убрала с лица локон, выбившийся из-под шапки. «Вообще-то я планировал поставить её у себя на этаже в зоне отдыха. В этот раз навязчивость Насти немного возмущала, но я ещё не решил, отбивать ли ёлку или пусть поставят у проходной. Наверное, так и надо сделать. Нечего единалить, как сказал бы Михась, то есть быть единоличником». «А что за праздник?» — поинтересовался я, останавливаясь на пороге и топая, сбивая снег с туфель. Ноги, надо сказать, превратились в ледышки, пока я бежал. «Видно, Саша, что ты недавно здесь. У нас же по пятничным вечерам дискотека». «В честь тяпницы? Репетиция Нового года?» сострил я, и Настя рассмеялась. «Почему-то известные шутки тут были не в ходу, и я открыл для неё что-то новенькое». «Просто потому, что весело. Мы провожаем самые длинные ночи. Вот». Говорила она чуть громче, чем принято. Глаза её сияли. «Она она веселее? Или всегда такая?» Но её искренность подкупала. От девушки веяло домашним уютом. На проходной Мищенко что-то смотрел по ноутбуку, и голубоватые отблески делали его лицо потусторонним. На стук двери он сразу же обернулся, расплылся в улыбке при виде Насти, потом подобрался, погрозил мне пальцем и потянулся за журналом, чтобы меня отметить. Впрочем, увидев ёлку от Телл, хмыкнул что-то одобрительное в усы. «Дядя Вася, можно мы ёлочку поставим?» Настя сложила руки на груди. «Давайте игрушки, я знаю, у вас есть». «Вот плутовка!» — радостно воскликнул комендант, указал на меня протезом. «Стойте тут! Чужих не пускайте! Я сейчас всё принесу!» Я поставил ёлку, придерживая её за верхушку. Она была чуть выше меня, под два метра. Настя принялась расправлять ветки, приговаривая. «Какая красавица! Спасибо тебе, Саша! М -м -м, а душистая какая!» Мищенко вернулся, прижимая к груди картонную коробку, откуда свешивался хвостик гирлянды. Настя забрала у него коробку и продолжила щебетать. «Мы с девочками хотим в новогоднюю ночь устроить карнавал. Вот весело будет. Пойдёшь?» «Может быть», — уклончиво ответил я и потопал за Настей на первый этаж. Вот что называется извертелась. В голове роились нерешённые проблемы. Завтра надо было встать в шесть, чтобы прибыть на работу в семь. Ещё и образ Алёны преследовал. Она чем-то на Настю похожа, только не столь обильно формами. Так и хотелось Настю Леночкой назвать. Но когда распахнулась, дверь потянула духом юности, что ли. Тем, что я давно утратил. Лилась ненавязчивая музыка, доносились голоса, пахло духами, мужскими и женскими вперемешку, и алкоголем. Всё это до боли напоминало школьную дискотеку в столовой. На медленный танец девчонки выстраивались у стен, ожидая, когда их пригласят. А когда был быстрый, к стенам жались мальчишки. Либо же прятались в туалете, тайком передавая друг другу сигарету. Навстречу шла, покачиваясь на огромных каблуках, ярко накрашенная блондинка с завитыми волосами. Под руку она держала высокого жилистого мужчину. Оба остановились, пропуская нас. Дискотеку устроили в спортзале, который располагался в комнате, где этажами выше находилась кухня и захватывал немного площади под туалетом и душевой. Они здесь были меньше. Музыка лилась из двух колонок, стоящих в разных концах зала. Слов песни было не разобрать. Кто-то раздобыл старинный шар-стробоскоп, И по стенам ползли разноцветные блики, били по глазам, потому что сложно было рассмотреть танцующих. Захотелось остаться, чтобы стряхнуть груз прожитых лет. Горечь, беды, тоску, разочарование. Скинуть все это и забыть. А потом полной грудью вдыхать юность, танцуя с симпатичной девушкой медлек. Я установил елку на крестовину, отнес в середину зала, и вокруг сразу же начала собираться толпа. Девчонки налетели на украшения и принялись цеплять на елку игрушки, а я вспомнил, как в детстве любил день, когда бабушка доставала с антресолей огромную коробку, и я долго перебирал шары и фигурки. Помню, была там девочка в шубке и огурец, которые пристегивались к ветке железной прищепкой. Бабушка говорила, что это очень старые игрушки, и их нужно особенно беречь. Мне больше всего нравился желтый прозрачный фонарик, который светился в темноте, и виноградная гроздь. Интересно, сохранилось ли всё это у Саши Звягинцева? Как странно, что вещи, ранее оказавшиеся пустяковыми, обрели такую ценность. Пока девчонки наряжали ёлку, я перебрал дождик и вытащил блестящую жёлтую лису. Точно такую же, как та, что была в моём детстве. Пока никто не видит, сунул её в карман. Над кроватью повешу. Пусть будет мостом, соединяющим две жизни. «Как здорово!» — радовалась Настя. Она сняла пуховик и осталась в обтягивающей декольтированной кофточке и брюках. Не сдержав эмоций, бросилась мне на шею, обняла и чмокнула в щеку. Отстранившись от девушки, я приладил на ёлку вместо звезды розовую сосульку. Стробоскоп более-менее примелькался. Я ещё раз осмотрел зал, сев на корточки у коробки. Девушек было двенадцать. Четыре образовали один танцующий кружок, четыре другой. Настя и ещё две украшали ёлку. Блондинка, которую мы встретили в коридоре, и её ухажёр присоединились к нам. Парни то приходили, то исчезали. Делать им было тут особо нечего. Мужики не танцуют. Уж на трезвую голову так точно. «Откуда тут столько девушек? Это же общежитие МВД ведь?» Поинтересовался я у Насти. Она посмотрела, как на несмышлёныша. «И что? Я вот в бухгалтерии работаю и на заочном учусь. Вон те девчонки из столовой». Она кивнула на танцующий кружок, что подальше от выхода, поближе к шведской стенке, увитой мишурой. «А вот эти, что ближе к нам, опера». Хотелось присвистнуть. Настя рассмеялась. «Но мы тут долго не задерживаемся. Замуж выскакиваем, в квартиры переезжаем». «Хватай, пока не забрали», — говорили её глаза. И не только глаза. И мне, по правде сказать, захотелось схватить. Вот только блондинка, что пришла позже, вдруг переменилась в лице. Посмотрела мне за спину и спросила. «Кот, вы чего такие хмурые?» Так, кто-то подкрался незаметно. Настя тоже насторожилась, положила дождик обратно в коробку, встала, одернула блузку. Я обернулся. Позади меня стояли четверо. Мой сосед Артур, лопоухий и немного окосевший от алкоголя. Его придерживал длинный парень, смуглый и кудрявый, похожий на Пушкина без бакенбард. По краям и чуть сзади толстяк в кепке аэродромки, отдаленно напоминающий Шрека, и шкет с непропорционально большой головой и телом подростка. Эмпатия подсказала, что эти люди меня не любят и очень хотят восстановить справедливость. Вот только что они под ней подразумевают. «Здорово, мужики!» — поприветствовал их я. «И тебе салют, сосед?» «Это мы еще посмотрим», — хмуро ответил Артур и глянул на толстяка, которого блондинка назвала котом. «По мне, так Шрек Шреком. Кот, вот он». Шрек выдвинулся вперед, встал передо мной, сложив руки на груди. Агрессии не проявлял, но тон был угрожающим. «Значит так, новенький. Даю тебе три минуты. Возвращаешь, что взял Артуру, просишь прощения, а потом собираешь манатки и исчезаешь из нашей общаги. Иначе побьём, а потом ещё и дело пришьём». Какой-то сегодня неудачный день. Все пытаются самоутвердиться за счёт новенького. Кулаки сжались, в горле стало горячо, на сердце тоже. «Что-то им про меня наплёл?» – спросил я у Артура. «Ничего, кроме правды», – холодно ответил он. «Что крыса у нас в общаге завелась?» «Ребята, ну что вы пристали?» — проговорила блондинка, развешивая мишуру по елке. «Идите туда, откуда пришли!» «Отвали, Наташка!» — рыкнул Шурек и ввинтил в меня глазки буравчики. Я поднялся, посмотрел на Артура. «У тебя ко мне какие-то предъявы? Валей!» Артур шагнул вперёд и сжал кулаки. «У меня заначка пропала, как только ты в моей комнате завёлся. Не брал я ничего. Тогда где она? А где она была?» «В ботинке под кроватью». Я напряг память. Ботинки там и правда стояли. Я вымыл их, перевернув, а потом переставлял по комнате. Затем пылесосил. Может, и не заметил денег, а пылесос зверь их всосал. Но нет, не настолько я рассеянный. Скорее всего, Артур врёт и сам верит. В каждое слово вкладывает по огромному куску души. «Говорю, не брал я его деньги», — повторил я на автомате, пока размышлял. «Вот и выясним», — дохнул перегором мелкий. Пока думал, Настя встала между нами и улыбнулась. «Мальчики, не портите нам праздник, ну позже...» Договорить она не успела. Громила Шрек отодвинул её граблей. Он ждал моей крови, и его до того скучающее равнодушие ко мне сменилось злобой. «Так-так, ведь Настя ему не безразлично. Увидел во мне соперника и решил двух зайцев убить, помочь Артуру и убрать конкурента. «Выйдем!» — прорычал он, и, бросив взгляд на Настю, сказал уже спокойнее. «Не будем людям портить вечер». «Говорить, как будем хором, или по-мужски по одному?» — усмехнулся я. «Вы, я вижу, любители хорового пения». «Саня, не нарывайся, прикуси язык, включи дипломатию. Как же тяжело себя контролировать в молодом теле, когда гормон так и прёт, эмоции так и захлёстывают. Очень бесит, что эти люди портят настроение». Видимо, двусмысленности они не уловили, потому что, ткнув в себя пальцем, Шрек сказал... Я с тобой буду говорить. Артурка мне как брат, а ты лоб здоровый. Ты тоже не маленький, процедил я. Меня все-таки захлестнуло и понесло. Так что если отобью тебе башку и без нее проживешь, походу она тебе нахрен не сдалась, раз всякой херне. Ты ж ничего не знаешь, а вписываешься за него. Глаза Шрека налились кровью. Он потянулся к моему вороту, но я уклонился, отбил руку, и он зашипел. «У нас принято верить своим, раз!» – объяснил он. Если всякая левая шелупонь залупается, мы своих не бросаем. Два. Ясное дело, меня собирались бить. Чёрта с два, те трое будут стоять благородно в сторонке, когда я наваляю Шреку. Но это ж советские милиционеры, а не беспредельщики. Тем более столько свидетелей. Короче говоря, угрозы для жизни нет. Для зубов? Да, есть. Но если спрятаться за юбку Насти или за однорукого коменданта, спустить ситуацию на тормозах, то репутация труса намертво приклеится. К тому же я знал, что выстою хотя бы потому, что они пьяны. Пусть не в зюзю, но движения плавные, реакция смазанная. «Ну идём-выйдем тогда», — вздохнул я. «Три». «Мальчики, не надо!» — Настя снова попыталась между нами всунуться. «Да вы знаете, кто он такой? Да он...» Встретившись со мной взглядом, она прикусила язык. «Настя, не лезь, я сам разберусь. И товарища Мищенко, не вмешивай, всё в порядке». Я посмотрел на неё и произнёс с нажимом. «Не лезь!» Она надулась и занялась ёлкой, искоса на нас поглядывая. Остальные девочки делали вид, будто ничего не происходит. Наверное, привыкли. Если в замкнутом пространстве заперта толпа молодых самцов, это приводит к борьбе за лидерство. А возраст? Да сколько им? Двадцать? Двадцать пять? Да и как там в фильме говорилось? Взрослых нет, есть постаревшие мальчики и девочки. «Идём!» — рыкнул здоровяк и направился к выходу. Троица его приятелей окружила меня — А Артур ехидно отдохнул перегаром в лицо. Писет тебе, урод, понял? Кот в беспредельных боях участвует.